когда Вивиане придется сложить в себя бремя и священный титул, передать правление Авалоном следующей владычице и уйти в тень, став старухой смертью. Маргейна еще не готова. Она пока еще живет временем мира, она способна испытывать трепет и оплакивать неизбежное. Вивиана перебрала в уме жриц Авалона, молодых и старых. Не нашлось ни одной, кому она могла бы доверить власть над здешним краем.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 Искрились белизной в лучах встающего солнца. По спине Вивианы пробежали мурашки. «Такое знамение является раз в жизни, не больше. Надо думать, всю Британию потрясло». «Итак, утро уходит», — думала она про себя. «Прощай, дракон, распростерший крылья над нашими берегами. Вот теперь саксы обрушится на нас со всей силой». Вивиана вздохнула. А в следующий миг нежданно-негаданно в воздух заколыхался,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 Изнуряющий недуг выкрасил сединой светлые волосы, иссушил широкие плечи, согнул стан, кожа пожелтела, глаза запали от боли. Но даже теперь Утр пендрагон как всегда, казался крупнее и выше большинства мужчин. И хотя в огороженном саду тишину тут и там нарушали негромкие звуки, так что на фоне его голоса Вивиан различала птичий щебет, точно так же, как видела цветущие деревья сквозь очертания фигуры,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 Чтобы узнать о событиях внешнего мира. Маргейна. Она страшилась взглянуть Маргейни в глаза. Неужто Маргейна проживет всю свою жизнь так же, как и я, с умертвевшим сердцем. Вивиана со всхлипом перевела дыхание и повернулась уходить. В саду по-прежнему было сыро и холодно, рассвет еще таился в тумане. По тропе.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 Некогда ей здесь смешкать, ища ответы среди видений, что на день сегодняшний смысла вроде бы лишены. Владычица стремительно спустилась вниз по холму к своему жилищу и позвала прислужниц. «Оденьте меня», — коротко приказала она, — «и пошлите за Мерлином. Ему должно ехать в кайр -Леон. Пусть привезет ко мне юного Артура прежде, чем народившаяся луна состарится больше, чем на день. Времени терять нельзя».